Глава 6 Смерть и тоска. Дорога, поля, стрека-цикад. Я в кроссовках, серых брюках, белой рубашечке с короткими рукавами и с портфелем в руке неспешно ебашу по обочине. В нескольких десятков метров позади плетется бездна, а еще примерно в сотни отряд из четырех серых душ с операторами. Школа. Я что, на школьника похож? Хотя, может, и похож. Но школу-то я уже закончил, и я взрослый человек, студент института, без недели работяга, возвращающийся домой после очередного тяжелого трудового дня, чтобы открыть банку холодного пива, с усталым выдохом завалиться на диван и посмотреть вечерние новости, цокая языком и бурча, какие все вокруг тупые уебки и что мир окончательно ебнулся. До школы я шел уже минут тридцать, и если верить усатому, хуячить предстояло еще столько же. Автобусы или такси школьникам из лагеря операторов боевых душ не полагались. Усатый сказал, что мы должны проводить как можно больше времени наедине со своими мыслями для улучшения связи с душами. И что нет лучшей для этого возможности, чем двухчасовая прогулочка под палящим солнцем до школы и обратно. Я предложил выделить мне отдельный автобус с кондиционером, чтобы я мог побыть наедине со своими мыслями в комфортных условиях, но, ожидаемо, был послан нахуй. Короче, в итоге план вояки сработал как надо. Подумать я уже успел дохуя о чем Правда, любые мои мысли всегда приводили к одному и тому же. И я тут сдохну. Сдохну в ёбаном аниме. Выхода нет. Это теперь моя настоящая жизнь. Не какой-то сон или виртуальная реальность, в которую моё сознание попало по оптоволокну из ебучей капсулы. А настоящая жизнь... Да, мир вокруг нарисованный, и, возможно, даже искусственный, и его знает, но я-то настоящий, и моя смерть в этом мире тоже будет настоящей. И смерть эта точно настигнет меня куда раньше, чем настигла бы в нормальном мире. Я могу сопротивляться, отказываться играть свою драматическую пиздострадальную роль, но итог будет один — я сдохну. Меня разорвут тени за стенами, или я умру вместе с бездной, когда она снова слетит с катушек и убьет пару сотен людей. Этот мир слишком опасен, слишком непредсказуем. Но пока я не переживал по этому поводу, почему-то эти мысли не касались моих чувств. Я словно отказывался осознавать происшедшее, как человек, потерявший близкого — Своего рода защита сознания от информации, способные вызвать потрясенье, которое нанесет психике непоправимый урон. В такие моменты ворота восприятия максимально сужаются, пуская реальность по маленькой капле растягивая осознание случившегося пиздеца на дни, недели, годы, позволяя справиться с потрясеньем с минимальным ущербом. Короче, я понимаю это, понимаю, что попал в очень плохую ситуацию, но принять и прочувствовать пока не могу. Так что пока я могу лишь безучастно констатировать. Мне пиздец, я сдохну в ёбаном аниме, остаток жизни проведя в наблюдении за карикатурными кривляньями нарисованных долбоёбов. В некотором смысле я уже мёртв. Именно в этот момент, в момент рождения мысли о том, что я уже мертв, на меня обрушились воспоминания, неторопливо, словно выстроившиеся в очередь к виселице преступники. Эти воспоминания воспроизвелись друг за другом, и каждая из них я прожил вновь. Темный сарай, заваленный лопатами, вилами, другим дачным инструментом, мешками с прошлогодней проросшей картошкой. На ржавых гвоздях висят старые куртки и скрученные поливочные шланги, связанные бечевкой. Холодно, через щели между кривыми необработанными досками стен в сарай врывается ветер. Единственное окно застеклено несколькими слоями поломанных стекол, запачканных до такой степени, что через них ничего не видно, лишь свет кое-как проникает сюда, освещая кривой стол из точно таких же кривых необработанных досок, из которых сколочены стены. На столе, в тусклом потоке света, свьющейся в ней пылью лежит бензопила. Кнопка газа стянута проволокой. Громко рычит мотор. Пила смотрит в мою сторону, подпрыгивает в нетерпенье. Под потолком собрались тучи отгоревшего бензина, и им же сгоревшим бензином воняет вокруг. Я медленно подхожу ближе. Сердце неистово колотится. Мне безумно страшно, но я знаю, что заслужил этот страх. Я заслужил куда больше, чем этот страх. Крепко хватаюсь за край стола и наклоняюсь к пиле. Рев двигателя становится оглушительным. Я вижу, как, выгибаясь, бешено вращается по шине цепь. Я наклоняюсь ниже. Инстинкт самосохранения вопит внутри меня, приказывает отойти дальше, убежать отсюда нахер, съебаться в другой город, на другую планету, как можно дальше от источника опасности от ёбаной цепной пилы. Для человека неестественно убивать себя. но именно способность противостоять инстинктам и сделала из животного человека. я резко, словно в раболепном поклоне, опустил лицо на цепь. Когда я продумывал этот план, то был уверен, что цепь вгрызется в мой ебальник и прорежет его насквозь, распилив башку на две части. Но, видимо, зря я думал, что логикой можно заменить знания принципов физики. Меня отбросило назад, а пила отпрыгнула в сторону. Время, словно замедлялось в десятки раз, я успел заметить, как мои зубы, окруженные густыми вытянутыми каплями крови, вылетели вперед и звонко простучали об оконные стекла. Боли я не чувствовал, спасибо адреналину. Сознание мгновенно переключилось в режим абсолютного самосохранения. Я побежал к двери, ведущей прочь из сарая, а мой мозг тем временем, без всякого моего желания, пытался осознать, какой урон получило мое лицо и совместимые ли полученные травмы с жизнью. Я толкнул дверь, она со скрипом отлетела в сторону, меня залило серым депрессивным светом, по лицу заколотили капли дождя, Стою на балконе, девятый этаж. Выше дома я не нашел, но внизу твердый асфальт, так что этого должно хватить. Инстинкт самосохранения привычно оттягивает меня подальше отсюда, требуя уйти с балкона, но я его не слушаю. Перелезаю через перила, встаю на край бетонной плиты, руками за спиной, держусь за стальные прутья отгородки. Животный страх отбирает управление. Он стискивает мои пальцы на холодные стали и парализует ноги. Он не позволит мне сделать это. Во всяком случае, так считает он. Нырну, как дельфин, головой вниз, чтобы наверняка. Продумываю свой план я, не обращая внимания на страх. Закрываю глаза, начинаю глубоко дышать. Представляю, что стою на бескрайнем поле, посреди леса. Пустые аккуратные дома скопились под высокими белоснежными стенами, рвущимися вверх к небу. Не оставляя потерявшим бдительность инстинктом шансов остановить меня, прыгаю, хорошенько оттолкнувшись от плиты. По задонке после прыжка я должен был выгнуться вперед, увести голову вниз И, вытянувшись ракетой, ебальником воткнуться в асфальт, так, чтобы меня сплющило гармошкой, будто кота в ебаных мультиках про Тома и Джерри. На воздушные массы сыграли со мной злую шутку. Они не только не позволили мне нагнуться вперед, но и напротив толкнули назад, потянув ноги вверх, при этом подпирая спину и не позволяя опуститься голове. Я попытался противодействовать физике и подался вперед со всеми силами, какими только располагал, но все равно летел вниз полузакрытой книгой. Неистовый удар. Я вижу, как мои ноги плашмя вхуячились в асфальт, а через долю мгновенья в них воткнулось и мое лицо. Ноги смягчили удар каким-то чудом и остался в сознании. Сначала больно не было, лишь паника, ужас, осознание реальности. Я изувечился. Не могу пошевелиться. Смотрю на асфальт между своих колен и не могу пошевелиться. Как сильно меня расхуячило. Неужели этого недостаточно, чтобы умереть? Неужели я всю жизнь останусь паралитиком, неспособным пошевелить и пальцем, не имея возможности закончить начатое? Неужели я обречен прожить долгую, бессмысленную жизнь в саркофаге собственного обездвиженного тела? Десятки лет наедине с мыслями и воспоминаниями, не имея возможности спрятаться от них ни на секунду, не имея возможности закончить все это, уничтожить вместе с жизнью. И я заслужил это. Из-под ног растекается лужа крови. Вместе с ней по телу от позвоночника начинает разливаться невыносимая боль. Адреналин почему-то слишком быстро перестал защищать меня. Я вдруг понял, что больше не могу дышать. С каждым вдохом грудь пронзает боль, а легкие словно наполнились песком. Меня охватила паника, я задыхаюсь. И снова управление приняли инстинкты. Животный страх, ужас, осознание неминуемого конца, ускоренье мыслительных процессов. Все это должно было помочь мне любой ценой найти выход, спасти меня. Но было уже слишком поздно. В ушах звенело, в глазах быстро разрастались черные пятна. Наконец меня поглотила тьма. Но лишь для того, чтобы через мгновенье... Выплюнуть на залитую вечерним фонарным освещением улицу. Истошно пищит домофон, предупреждая о том, что дверь открыта, а в голове привычно кричит инстинкт самосохранения. «Остановись! Вернись обратно! Не делай этого, дебил!» Но я его не слушаю. Решительно пройдя широкий тротуар, быстро вышел на дорогу и из-за припаркованной машины шагнул на проезжую часть. Разумеется, я видел, что мне навстречу несется машина. Она должна была сбить меня, как киглю, а я, в свою очередь, должен был улететь на десятки метров вперед, крутясь в воздухе, как щелчком отправленный к ближайшей урне окурок, чтобы ёбнуться на холодный вечерний асфальт и больше никогда не подниматься. Но вместо этого меня буквально засосало под машину, словно руку невнимательного работяги в колеса зубчатой передачи фабричного оборудования. Механизм застопорился, то есть машина остановилась, завизжав тормозными колодками. Ее тормозной путь наверняка был коротким, но мне показался бесконечным. Моя голова не вылезла под днище автомобиля, и асфальт принялся исправлять это досадочное упущение, яростно стирая мой череп, плотно зажатый между собой и бампером. Беготня, крики, я лежу, чувствую на себе тяжесть автомобиля. Почему-то вспоминается, как в детстве меня по приколу завернули в ковер. С прижатыми к телу руками я не мог пошевелиться. Слышал смех друзей, на мне смешно не было. Я испытывал то, что испытываю сейчас. Странно, не могу пошевелить руками, хотя вроде бы места по сторонам хватает. Хотя что странного, судя по всему, мне половину черепа стерло, а вместе с ним наверняка стерло и половину мозга, Видимо, в этой половине было управление руками. Не зная почему, но мне стало смешно. Я засмеялся, смеялся долго, не понимая, почему я это делаю, ведь мне было страшно, безумно страшно. Последней мыслью стало осознание того факта, что я воплю, а не смеюсь. Воспоминания отступили, резко, агрессивно, грубо оттолкнув, оставив после себя лишь всепоглощающую тоску. В анимешной реальности меня встречала бездна. Она стояла совсем близко, наклонившись ко мне, всего в шаге. Смотрела, заглядывая прямо в душу с грустью или... Нет, не с грустью, с любопытством. Смерть была моим спутником задолго до тебя. Утирая слезы, прошептал я, смотря в глаз амбразуру бездны. Иногда лучшее наказание — это не смерть, а жизнь. Смерть — это лишь миг. Может ли миг быть лучшим наказанием для раскаившегося? Нет. Жизнь — вот лучшее наказание для того, кого мучает невыносимое чувство вины. Я смотрел на бездну, и тоска потихоньку отступала, уступая место любви. Бездна была для меня роднее всех на свете. Смерть уже давно была моим спутником. Она пугала меня, она пугала так привычно, так знакомо, И я любил ее, желал как нечто, чего никогда не буду достоин, чего не заслуживаю. Мой удел страдать, и ничто так не усиливает страдание, как присутствие в зоне видимости того, что способно подарить тебе покой, но при этом всегда остается недостижимым. В этом ебаном мультике смерти, так давно идущая рядом со мной, словно получила материальное воплощение, стала живой, как и я, она стала моим... Спутником, невоображаемым, но реальным. Я невесело улыбнулся. Кажется, в этом нарисованном мире все не так просто, как я думал. Школа. Кажется, была та самая, в которой мы оказались с Жекой после телепортации из нормального мира. Двухэтажное здание формы коробки из-под кроссовок из стрёмного цвета. Цвета неспелого персика. Двор с игровой площадкой, несколько скамеек у крыльца, ведущего к двухстворчатой двери. Нарисовано без заморочек, без деталей, словно бы наспех. Ничего примечательного, короче. Во дворе было пусто. Оно и неудивительно, я опаздывал минут на двадцать, потому что... Да потому что хуй мне класть на эту школу и уроки. Я игнорировал стук в дверь и любые попытки разбудить меня, пока не пришел усатый вояка и за ногу не стащил меня с кровати. Он приказал двум своим рабам, или кто они там ему по уставу, одеть меня, выпиздить на улицу и последить, чтобы я дошел до школы, вошел внутрь и не вышел раньше, чем закончатся занятия. На вопрос, что делать, если он выйдет раньше, Гусата ответил коротко и однозначно «Застрелите!» Так что я тут только из страха смерти, а не из-за проснувшейся жажды знаний, и мне хуй класть, насколько я там опоздал. Прошел мимо скамейки, где когда-то впервые ощутил губительное влияние аниме на психику нормального человека. Кажется, это было только вчера. но если верить усатому, прошло уже очень много времени. Поднялся по ступенькам, обернулся. Вдалеке за забором стояли серые души. Их операторы не сводили с меня глаз, ожидая, когда я, наконец, войду в здание. А гораздо ближе, у самых ступеней, стояла бездна. Она оглядывалась по сторонам, словно ища, кого бы убить, пока меня не будет. Не, так не пойдет, если она кого-нибудь захуярит, Мне тоже пизда вместе с ней. Слышь, бездна. Почесал в затылке, я формулирую мысль. Не убивай никого, пока я в школе, а? Бездна как-то уклончиво заклокотала. Пожалуйста, блять сложил ладони в умоляющем жесте. Я понимаю, что ты большая и сильная, что всех можешь тут разъебать. Но если ты косяка впоре то вояки не с тобой будут разбираться, они просто снайпера какого-нибудь подвезут распиздатого, который вон оттуда из леса мне в башку стрельнет, и все, нам обоим пизда. Понимаешь? Им куда проще разобраться с тобой, убив меня. А я, в отличие от тебя, пиздец какой хрупкий. Бездна обернулась на лес. Не знаю, нахуй ей надо оборачиваться, у нее глаз, растянутый вокруг башки, во все стороны сразу смотрит, но факт остается фактом. Она на мгновенье обернулась, словно оценивая, сможет меня снайпер с такого расстояния вальнуть или нет. Затем повернулась ко мне и принялась оценивать меня. Действительно, я пиздец какой хрупкий. Будто бы, призадумавшись на какое-то время, она, наконец, проклокотала. На этот раз в этом слышалось неохотное, почти вымученное согласие, типа «ты заебал, но так и быть». «Спасибо», — радостно похлопал в ладоши я и, подавшись чувством сбежал вниз по ступенькам и погладил свою душу по ноге. Она недовольно клокоча отодвинула меня лапой подальше от себя. «Прошу прощения», — извинился я, — «не сдержал порыв». По-гейски как-то вышло, да? Недовольное молчание. Ладно, увидимся после школы. Одобрительное клокотанье. По пустому коридору дошел до класса с табличкой, на которой нарисовано два иероглифа и цифра 12. хуева знают откуда, но я знал, что мне сюда. Вошел в класс. Все громко разговаривали между собой, пока учительница помогала какому-то долбоебу рисовать иероглифы на доске. Меня мало удивило то, что старшеклассник до сих пор не освоился с иероглифами. Это же не мы, а оно для дебилов, а значит и про-дебилов, потому что так зрителю проще ассоциировать себя с героями. За тот миг, что я размышлял о дебилах, что-то изменилось. Я быстренько отдуплился и огляделся. Все вокруг притихли и смотрели на меня с каменными лицами. Классе было тихо, как ночью на кладбище. В — Владян-кун? — как-то неуверенно спросила учительница. Взгляд ее был каким-то трагичным, что ли. Хуй поймешь, у них тут не такой широкий ассортимент выраженья лиц, и одни и те же могут использоваться для разных целей. Владян-сан поправил ее я. — Чего они все таращатся-то, блядь? Недовольные все какие-то, что ли? Походу, меня тут не ждали. Может, им не нравится, что я помешал им смотреть, как их одноклассник-долбоеб пытается постичь иероглифы? Возможно, я был неправ, когда решил, что все они тут болтали о своем, воспользовавшись тем, что учительница отвлеклась на тупого дебила. На самом деле, они просто шумно делали ставки, типа «тотализатор устроили». На какой минуте дебил у доски врубится наконец и поймет, что значит нарисованные на доске символы? А я, получается, пришел не вовремя, сбил им таймер, и все ставки по пизде пошли. Хотя, если честно, похуй мне, чего они тут притихли все. Не хочу об этом сейчас думать. Нахмурив ебло, прошел между рядами парт к одной из свободных задних, шлепнулся на стул и бросил портфель себе под ноги. учительница вернулась к попыткам объяснить тупому пацану что такое иероглифы правда делала это как то отстраненно словно лишь пытаясь создать видимость того что все в порядке остальные ученики принялись перешептывася периодически оборачиваясь на меня владян услышал я знакомый голос а точнее знакомый шепот ты жив повернул голову жека здоровенный деревенский хуй В обличии рисованного белобрысого гиганта сидит за соседней партой. Выглядит комично, примерно как слон на велосипеде. Довольный, сука, в аниме ему явно нравится. Небось и в тотализаторе на успех долбоебу у доски ставки тоже делал. Спасибо, что навещал, проборчал я обиженно и демонстративно уставился в другую сторону. Я думал, тебя убили, Владян сан Всем сказали, что тебя ликвидируют, то есть твою душу, а ты умрешь вместе с ней. Она же делов натворила, 115 человек на тот свет отправила, да еще и черная родилась. А у них тут, если душа черная, значит это... Если бы мне сказали, что тебя собираются ликвидировать, я бы отправился тебя спасать, а не попиздавал учиться в нарисованную школу. Какое-то время Жека молчал. Я бросил на него взгляд. «Понурил ебальник, приуныл Жека тупой, но не бесчувственный. И напротив, он излишне чувствительный, совестливый и жалостливый. Честно говоря, я мало видел людей более добрых, чем он, или вообще не видел. Жизнь словно специально наградила его внешностью, внушающей окружающим чувство опасности». Хотела защитить ранимую натуру этого добряка от того, что с непременно сделал бы ни не добрый мир, если бы его внешность соответствовала характеру. Он, конечно, не без грехов, бывает хуйню какую-то отмочит. Таксистов он убил, но усредненная характеристика у него явно в положительной зоне находится, причем с большим запасом. «Прости, владянсон наконец прошептал он виновато Я хотел, правда, хотел тебя выручить, но там военная база, боевые души. Мне и на тысячу метров не дали подойти. Кому ты пиздишь? Ты таксистов пополам рвешь, а вояк испугался? Их не смог. Я попытался на базу силой прорваться, так мне в будку накидали. Очнулся уже в городе, в больничке. Я потом два раза еще туда ходил, но каждый раз все повторялось. Владян, сан, я правда хотел... Правда, хотел тебе помочь, но не смог. А потом сказали, что все, нет у тебя. Притих носом шмыгает. Расплакался, что ли, сука? Это он может. Как расчувствуется, вечно плакать начинает. Говорит, ничего с собой поделать не может. Ладно, проехали, сжалился я, поворачиваясь к другу. Честно говоря, если бы тебя уволокли на ту базу, то я даже адрес ее спрашивать не стал бы. Почему это? Потому что ты оказался только изображал, что убил таксиста, чтобы поддержать кореша. Позёр, блядь. Разыграли с бомбелой спектакль, или видать, чтобы меня убедить в твоей преданности. Лицо Джеки выражало предельное непонимание. Сразу стало ясно, что с таксистом всё было в-заправду, во всяком случае, для него. «Да Доподъёбываю я. Расслабься. В этом аниме какая-то странная херня с сюжетом творится. Провисает местами, сам себе противоречит, а потом косяки на отъебись прикрываются хуйнёй всякой. «А мне всё нравится. Ну, кроме того, что тебя убили, то есть на самом деле не убили. Не в смысле, что я рад, что тебя не убили. В общем, мне нравится в этом мире. Все добрые такие, приветливые. Ага, блядь, поймал я на себе очередной полный ненависти взгляд уже не первого обернувшегося ученика». «Охуеть, какие все добрые и приветливые!» «Ну ты их пойми, Владян-сан. Они ж думали, ты умер. И считают, что ты виноват в смерти их близких. Тут почти каждый потерял кого-нибудь в тот день в торговом центре. Ну охуенно, блядь, а я-то тут при чём? Я что ли бездну попросил вылупиться и их всех убить?» «Бездну?» «Так зовут мою душу. Крутое имя, опасное такое, идёт ей». «Ублюдок?» выкрикнул кто-то из класса кто это был и кому кричал непонятно хотя почему то мне кажется что кричал он это мне убийца на этот раз я увидел крикуна девчонка сидящая на несколько парт ближе к доске смотрела она на меня так словно словно я убил ее любимую мамулю как ты живешь после того что натворил злобно спросил еще кто- то флешмоб быстро набирал популярность В течение следующей минуты я услышал много неприятных вещей. Ты убил их всех. Если бы у тебя было сердце, ты бы покончил с собой. Надеюсь, тебя убьют в первый же выход за стену. И кучу другой хуйни, в основном обвиняющей меня в убийстве людей и предлагающей наложить на себя руки. В какой-то момент я посмотрел на учительницу. Она уже сидела за своим столом и уставилась в тетрадку, лежащую перед ней. Из глаз на бумагу капали слезы. Она не пыталась остановить учеников, поддержав их акт публичного порицания своим молчанием. — Ее дочка и муж тоже погибли в торговом центре, — проследил за моим взглядом Жека. — А у тебя кто, блядь, погиб? — Не понял. В каком смысле? — Но я подумала может быть... «У тебя кто-то тоже умер в торговом центре из родственников, раз ты позволяешь вот так вот травить своего братана толпой!» Крики становились все громче, все яростнее. «Я не...» Жека не нашел, что ответить. «Ты не что? Ты не мой братан? но ты и пидор, джека ну ты, блядь, и пидор!» «Не говори так, Владян-сан, я твой братан!» Помещение тонуло в злобном реве толпы. В любой момент они перейдут от криков к более активным радикальным действиям. Например, кинутся меня пиздить. Братаны не предают братанов, не оставляют их одних против толпы нарисованных злых малолетних уёбков. Ну что я... Что я могу сделать с этим? То же, что и с таксистом, ёб мать. Убей их! Убей их всех нахуй! Через мгновение продолжавшийся нарастать шум... Окончился взрывом. Жека сорвался с места, подбрасывая в воздух парты вместе с сидящими за ними учениками. Он хватал этих малолетних абсосов, метал их в стороны. Они лопались, словно огромные шарики, наполненные густой кровью. Он рвал их пополам, выбрасывая в окна. Теперь класс заполнял рев перепуганной толпы, а не яростной. Прошло несколько минут. Общий план. Жека стоит посреди разрушенного класса. Обломки, испачканных кровью парт, пол, залиты кровью, куски разорванных тел. Жека тоже в крови, широко расставив руки, стоит посреди класса, быстро и шумно дышит, затуманенный животной яростью взгляд уставился в никуда. Один его кулак держит за волосы оторванную голову учительницы, Другой сжимает предплечье лежащего рядом тела, принадлежавшего ей же. Это неправильно. Я должен держать себя в руках. чтобы они не делали, как бы несправедливо ни поступали, я этого заслужил. Владян Сан. Услышал я взволнованный голос учительницы. Все ученики смотрели на меня. Никто не кричал, никаких мертвецов, никаких сломанных парк. Я повернул голову в сторону никакого Жеки. Внезапно аниме «Мир» уехал в сторону, оголив реальность, которую я не хотел бы вспоминать. Жека лежит на диване, на нем странный свитер с робокопом-душищем Бэтмена. Эту херю он связал на заказ у какой-то бабки. Растянутые синие джинсы и рваные носки. Он спит. На полу куча пустых пивных банок, бутылка полудопитого дешевого вискаря. Вечером мы нехуево накидались. В моих руках молоток. Я нашел его в старом рюкзаке в прихожей. В этом рюкзаке его батя хранил инструменты. Первым же ударом я проломил Жеки череп. Он даже не вскрикнул, словно ничего не почувствовал. Я нанес еще один удар. Кулаки Жеки сжались. а руки и ноги вытянулись в неистовые судороги. Я бил снова и снова. Кости вламывались внутрь, из черепа, словно грыжи из футбольного мячика, стал вылезать мозг, затем, последовав его примеру, выпучился правый глаз. Я сижу у дивана, курю, мои руки, рубашка, лицо залиты кровью, как и сам диван, на котором лежит тело Жеки, от лица которого не осталось ничего, кроме багровой каши. «Это ты убил ее», — шепчая, дрожащей рукой поднося к губам испачканную кровью сигарету. «Владян-сан», — снова слышу я голос учительницы. «К моему облегчению аниме «Мир» вытесняет реальность, которую я не хотел бы вспоминать. Я снова в нарисованном классе. Владян-сан, что с тобой?» Учительница, наклонившись, стоит прямо у моей парты с тревогой, заглядывая мне в глаза. «Он не может смириться с тем, что натворил!» — выкрикнул кто-то из учеников. Почему-то нестерпимо захотелось плакать. Глаза защипало, дышать стало тяжело. «Я не убивал!» — прошептал я. «Я ее не убивал!» «О чем ты говоришь?» — не поняла учительница. Она положила ладонь на мою. Я вырвал руку и вскочил с места. «Я не убивал ее! Я не убивал ее!» Рванул к выходу. Но ноги запутались в лямках лежавшего у ног портфеля. Упал, поднялся, побежал прочь из класса. По пустому коридору добежал до дверей ведущих во двор, выбежал на крыльцо. Быстро спустился вниз по ступенькам. Хотело было бежать дальше, но остановился у скамейки. «Давай будем называть друг друга как в аниме», — предложила сидевшая на скамейке розоволосая девчонка. «Я ненавижу аниме», — ответил я, подходя ближе. «Ты только так говоришь!» Расплылась она в улыбке. «Решено! Ты будешь Владян Кун!» «Вроде бы надо использовать фамилию, а не имя!» «А мы будем использовать имена! Мы же не в Японии!» Ее улыбка стала еще шире. «Боже, какая же она красивая!» «Ладно, — сдался я, — только я буду не Кун, а Сан!» «Это почему еще?» «Потому что я охуеть какой крутой! А ты кем будешь?» «А я буду Мисакитян!» «Но это не твое имя. Мы договорились, что будем использовать настоящее, значит ты, Владян Кун!» Я обернулся. Вниз по ступенькам бежала Мияна Амитян. «Владян Кун!» — повторила она, подбегая ко мне. Она наклонилась, оперлась ладонями в колени и принялась глубоко дышать, пытаясь побыстрее вернуть себе возможность говорить. Совсем как мисакитян тогда на дороге, незадолго до того, как я толкнула ее под машину. «Ты...» Ты не должен винить себя. Ты не виноват в том, что случилось в торговом центре. И ты не виноват в том, что случилось с моей сестрой. Я думала, что виноват. Но сегодня, увидев тебя и все, что произошло в классе, я поняла, что они неправы. И я была неправа. Ты не имеешь отношения к смерти моей сестры. И уж тем более не имеешь отношения к гибели людей в торговом центре. Я повернулся к скамейке. Она была пуста. В груди защемила тоска. родливая сестра смерти, такая тяжелая, такая мрачная, такая родная. Сколько лет я живу с ней? Десять? Двадцать? Нет, тридцать. Тридцать лет. Почти тридцать лет я разлучаюсь с ней лишь перед сном, чтобы непременно встретиться, проснувшись посреди ночи, и еще несколько часов провести в ее компании, прежде чем смогу уснуть вновь, забыв о ней до рассвета. Она всегда смотрит на меня, смотрит прямо в душу, напоминая о том, что я сделал, что потерял. Иногда она словно начинает исчезать, бледнеет, становится тише, и тогда мне становится страшно. — Ты ни в чем не виноват, — повторила мне Яна Митян. — Какое-то время я продолжал смотреть на пустую скамейку. «Да похуй мне на твою сестру, и на торговый центр тоже похуй!» — прошептал я, не посмотрев на Мияна Митян, и, развернувшись, зашагал прочь. Бездна ждала меня неподалеку. Черная, словно неуместная мрачная тень, отброшенная на залитую солнцем дорогу. Она стояла у рекламного щита и, склонив голову на бок, разглядывала наклеенный на него баннер. «Такая беззаботная!» Осознает ли она, что люди считают ее воплощением зла? Доступно ли ей в принципе понимание того, что такое зло? Кажется, нет. Смерть или олицетворяющий ее хищник, убивающий свою жертву, просто отнимает жизнь и едва ли видит в этом что-то мрачное или плохое. Он просто делает то, что должен. «Я не могу винить ее в убийстве людей». Ведь это так же неправильно, как винить ребенка за плач посреди ночи. Так же неправильно, как обвинять человека, пошутившего неудачную шутку, приведшую к трагическим последствиям. Бездна повернула голову в мою сторону. По ее красной амбразуре прокатился блик. Она понимала меня, чувствовала меня, чувствовала мои мысли, мое настроение. смерти тоска». избавление и наказаньние небо разорвал нарастающий звук тревожной сирены. внимание прорыв стены проследуйте к ближайшему убежищу внимание прорыв стены проследуйте к ближайшему убежищу внимание прорыв стены проследуйте к ближайшему убежищу владян кун снова услышал я крикме на митян обернулся она бежала ко мне мы должны бежать нужно торопиться — Что случилось? Что еще за прорыв стены? — Тени! Тени ворвались в город! — Ёпт твою мать! — А я не должен? — бросил взгляд настоящие в полсотни метрах от нас серые души. Их операторы собрались вокруг, один из них разговаривал по рации. — Ты проходил боевые учения? — Боевые? — Наверное, нет. — Тогда ты не можешь участвовать в сражении. Тебе нужно идти в убежище вместе с нами. — Я не... Застыл в нерешительности. Не знаю почему. В обычной ситуации я бы уже был в убежище. Забежал бы туда первым, перепрыгнув, как лесной олень, через всех, кто мешал бы мне туда попасть. Но сейчас, сейчас часть меня хотела отправиться искать прорыв. Не просто хотела, жаждала, требовала этого. «Это не я», — неожиданно осознал я. «Бездна этого хочет! Бездна хочет отправиться к прорыву!» Я чувствовала как застучали ее сердца, как кровь зашумела у нее в голове. Она чувствовала их, чувствовала тени, и больше всего на свете сейчас хотела убить их. «Владиан Коун!» — прокричал мне один из операторов, который успел подойти ближе. «Бери свою душу и иди в убежище 14, тебя там встретят!» «А вы?» — спросил я. «Что будете делать вы? Нас вызывают точки прорыва». И серые души вместе с операторами быстро двинулись прочь по дороге. Бездна не хотела уходить в убежище. Она хотела отправиться следом за серыми душами, убивать тени. «Мы не можем», — коснулся ладонью ее ноги. «Нам нужно уходить». Блик бегал по багровой амбразуре, преодолевая круг за кругом. Бездна смотрела то на меня, то на уходящие души, пытаясь решить, как ей лучше поступить. Да, она не может меня бросить, но размышляет она не над этим. Она подумывает схватить меня и силой утащить с собой. Я не мешал ей, молча ждал ее решения. Мьянамитян пыталась было вмешаться, сказать что-то, но я остановил ее, подняв ладонь. Серые души давно скрылись из виду. Прошло, казалось, минут десять, прежде чем бездна, наконец, недовольно даже обречённо, заклокотала и развернула тело в мою сторону, как бы говоря, «Веди». Слава, блядь, богу! Последнее, что я хочу, попасть в какую-то заварушку между кучей здоровенных хуёвен, способных разорвать пополам автобус. «Куда нам?» — спросил Умияна Аметян. «За школу. Они собираются там». Не теряя времени, мы рванули вокруг школы. Обижав ее, увидели уезжающий по дороге автобус. Мы махали ему руками, кричали, но, кажется, водитель нас не заметил или сделал вид, что не заметил, решив, что если вернется за нами, потеряет драгоценное время и может не успеть спасти свою жопу, сныкавшись в бункере. «Это последний», — испуганно сообщила Мияна Митян, поворачиваясь ко мне. Взгляд ее наполнился отчаянием. «Какого хуя они нас не дождались?» — взмутился я. «Вряд ли они знали, что у школы кто-то остался. Сейчас время уроков, не перемена а эвакуация проходила через пожарный выход, потому что там стоит эвакуационный транспорт. Учительница видела, что я ушел из класса. Все это видели!» «Ну, может быть, им...» «Было похуй на меня», — закончил за нее я. «Вполне вероятно. Но как же ты? Решили пожертвовать тобой ради того, чтобы разделаться со мной?» «Я не знаю». Я, скривившись, нервно почесал в затылке. «Но мы, блядь, попали».